«Андрюха, у нас мосты Кёнигсберга». «Знаешь задачу про семь мостов Кёнигсберга?» — требовательно спрашивает русалка. «О, Господи, конечно, нет. Я вообще не местный». «Чтобы ее решить, кайзер Вильгельм II приказал построить восьмой». Слышу я собственный голос. «Боже, откуда это в моей голове?» «Какой кайзер Вильгельм, да еще и второй?» «Недоказуемо, но как городская легенда имеет место быть», — фыркает русалка. «Короче, чего от меня надо-то?» Я сажусь и пристально смотрю на нее. Вот так лежишь себе на пустынном пляже, а потом появляется блондинистая девица с чешуйчатым хвостом, я так и не понял, приползла ко мне по берегу, что ли, или все-таки телепортировалась, и задает дурацкие вопросы». «Как это чего?» — русалка морщит носик. «Ты подходишь для решения задач с мостами?» Нашли дурака. Некоторое время я сижу, а потом встаю и начинаю одеваться. «У меня выходной. Задач мне и дома хватает». Русалка тоскливо вздыхает и изображает незатейливую пантомиму, которая сообщает мне, что я действительно дурак. Если я умею ходить по слоям реальности и вижу волшебных существ, замечаю я, это еще не значит, что я обязан вам всем помогать. Повторяю для тех, кто с первого раза не услышал. Выходной у меня. «Ну, пожалуйста», — умоляюще тянет русалка. «Дело неотложное, а ты ближе всех». Если вам интересно, как меня занесло на пляж на одном из тонких слоев Калининградской области — «Да еще и в гордом одиночестве, знайте, это потому, что дернул меня какой-то черт за язык спросить, не положен ли мне как помощнику наблюдающего выходной». «Удивительный ты персонаж, Андрюха. Выходной тебе подавай», — хмыкнул Славка и спросил. «Хочешь в Кёниге на пляже поваляться?» Я не успел ответить, как он открыл портал. «Когда надоест отдыхать, поступай, как обычно». Напутствовал наблюдающий. Просыпайся или фантазировать прекращай. Поначалу без славки я чувствовал себя неловко и одиноко, затем решил, что так уж и быть, воспользуюсь возможностью, а потом пришла или приползла русалка. Дальше вы знаете. Ладно, считай, что уговорила. Нехотя отвечаю я. Что делать-то надо? Провести девушку по мостам. «Девушку? А ничего, что девушки имеют тенденцию в своих спасителей влюбляться!» «Не влюбится. Ей мужчины твоего типажа категорически не нравятся», — отмахивается русалка и молит. «Проведи ее по мостам, пожалуйста!» «Надеюсь, не по восьми?» — Интересуюсь я, завязывая шнурки кроссовок. «Трех достаточно. С острова Канта и обратно. В общем, давай, открывай портал!» Чего? Я выпрямляюсь и непонимающе смотрю на русалку. Разве не ты мне его должна открыть? Я не умею. Я думала, ты умеешь, раз тут оказался. Порталы я открывать не могу, но могу оказываться на разных слоях города. Раньше меня звал Славка. Потом до меня дошло, что со слоя снов или слоя фантазии можно самостоятельно переходить на другие, но то в Петербурге, а здесь, прости господи, Кёнигсберг. Это я в Питере умею ходить по слоям реальности легко и непринужденно, а в Кёниге мне это, похоже, не грозит. «Наблюдающий, ты мне нужен!» растерянно шепчу я и нервно вздрагиваю. Передо мной незамедлительно распахивается портал, из которого выходит славка. «Что у нас опять не слава богу?» кисло интересуется он. «У нас потенциальное спасение мира на чужой земле». — сообщаю я и киваю на русалку. — По запросу местных жителей. Выражение Славкиного лица становится обреченным. — Давайте, рассказывайте. Выясняется, что девушка была не просто девушкой, а бывшей русалкой, которая решила стать человеком и жить человеческой жизнью. Вот только что-то у нее в этой самой жизни не заладилось, так что она аж топиться собралась. — Вам смешно? — А если ей обратное превращение сам царь морской не санкционирует, она и утонет, как всякий обычный человек. А царь тот не очень жалует тех, кто сначала просился в люди, а потом пошел на попятную. «Чтобы у нее все сложилось правильно, ее нужно провести по мостам», — резюмирует русалка. «Ничего, что он не проводник и даже не переводчик», — Славка указывает на меня. «Да?» Русалка наивно хлопает глазами. Мне показалось, что проводник, по крайней мере, он точно видящий. Видящий видящему рознь, ворчит наблюдающий и машет мне рукой. Пошли спасать мир. Через открытый им портал мы попадаем на остров Канта. Бывшая русалка, сутулившись, сидит на бетонном парапете и понуро смотрит в воду. Вас сестры прислали, да? Она скрещивает руки на груди, когда мы ее приветствуем. «По мостам меня выгулять просили?» «Вроде того», — осторожно отвечаю я, не очень понимая, как себя вести. «Ничего не получится», — надувает губы бывшая русалка. «Да ладно вам», — увещеваю я. «Но не получится, так не получится. Зато мы все прогуляемся. Вы время неплохо проведете, и ваши сестры успокоятся». «С вами, что ли, неплохо?» Она поворачивается, меряет меня брезгливым взглядом, потом переводит глаза на Славку, и в этом ее взгляде уже читается интерес. «Мой напарник совершенно верно все говорит». Славка протягивает ей руку. Бывшая русалка держится за него и перебирается на твердую землю. «По крайней мере, ваши сестры действительно успокоятся». «Только чтобы они отстали», — соглашается девушка, — и мы идем гулять, при этом она крепко сжимает ладонь наблюдающего. Когда мы пересекаем первый мост, Славка интересуется. «Как же вы дошли до жизни такой?» «Не смогла школу танцев открыть», — бурчит она. «Можно подробней?» — вклиниваюсь я. Оказывается, девчонка сбежала из русалок потому, что всегда мечтала танцевать. Выучившись сама, она решила учить всех желающих, но оказалась не готова к тому, что школа танцев предполагает аренду помещения, оплату прочих расходов и расходников и так далее. Не справившись с финансовой стороной вопроса, бывшая русалка решила утопиться. «Глупости какие!» — выслушав, говорю я. «Вам просто нужна команда». «Да?» — девушка поворачивается ко мне. «Да!» Отвечает ей уже Славка, пока мы проходим второй мост. Во-первых, команда таких же энтузиастов, как вы. Во-вторых, спонсор. А в-третьих, пока вы не нашли помещение и средства, можно устраивать уроки танцев под открытым небом, хоть на том же острове Канта. Когда по третьему мосту мы возвращаемся на остров, бывшая русалка сияет от радости. «Это же так просто и так круто!» Она разве что не подпрыгивает и не виляет фантомным хвостом. «Танцы под открытым небом!» «С администрацией района договориться не забудьте», рекомендую я. «Договоримся», — кивает она и выпускает Славкину ладонь. «Я даже знаю, кого спросить. У меня девочка знакомая есть из комитета по работе с молодежью». «Не все потеряно», — усмехаюсь я. «А говорили, не поможет». «Помогло же!» «Помогли!» — с вызовом бросает девушка. «Не мосты, конечно, а вы!» При этом она с восторгом смотрит на Славку. Наблюдающий вздыхает и разводит руками. «Мол, я тут ни при чем, оно само!» «Вы танцуете?» — живо спрашивает его бывшая русалка. Славка отрицательно мотает головой. «Хотите, научу?» Глаза девушки вспыхивают азартным огнем. Это просто. С этими словами она хватает наблюдающего за руки и увлекает за собой по лишь ей понятной траектории. Славка с мольбой смотрит на меня, но я тоже только развожу руками. Мол, попал ты, Славочка. Женская благодарность, она такая. Границ иногда не знает. Бывшая русалка отплясывает на газоне, показывая Славке движение. Тот неуклюже повторяет за ней, всячески смущаясь, А я смотрю на них и думаю, как иногда мало нужно людям и нелюдям для счастья. Например, мосты Кёнигсберга, импровизированный выходной и такой же урок танцев.